Сейчас конец года. Канун главного российского праздника. За окном зловеще стонет холодный ветер и бушует неумолимая вьюга. Я сижу рядом с печью и наблюдаю за размытыми огнями уличных фонарей по ту сторону оконного стекла, покрытого инеем, и ощущаю чувство неизмеримого покоя. На улице метель, снежные сугробы и ветер, стонущий, словно призраки из английских легенд. А я сижу в тихой, маленькой кухне и слушаю, как в печке трещат поленья. В соседней комнате веселится молодежь. Сидят за общим столом, пьют шампанское и ожидают речи президента. Я слышу их смех и веселые голоса. О моем внезапном уходе они напрочь забыли. Ну и хорошо, я не обижаюсь. Пусть молодые веселятся, пока у них есть силы и здоровье. Я хочу пока побыть наедине со своими воспоминаниями. Самое подходящее время для этого занятия. Есть в этом ветре и метели что-то загадочное и таинственное. Но вот что? Не могу понять. В моей жизни произошло немало историй. Среди них были и счастливые, и веселые, и печальные, и трагичные. Когда тебе исполняется 81 год, тебе есть что вспомнить. И есть что поведать двенадцатилетним внукам. Но вам я сейчас хочу рассказать только одну историю. Ведь сейчас ночь. За окном под порывами ветра трещат деревья, а все сущее похоронено под толщей снежных курганов. Я давно не вспоминал тот отрывок своей биографии. Но сейчас, видимо, придется. Эта история произошла таким же холодным декабрьским вечером 1969 года. Я со своей семьей уже переехал в небольшой город Уссурийск, где и живем по сей день. Город, где летом всегда много зелени, а зимой снега. Нас, женой и дочерью, все устраивало. У меня никогда не было автомобиля, не заработал я на него, хотя думаю, что проблема кроется в другом. Не хотел я его иметь. От него было бы больше проблем, чем пользы. Поэтому единственным моим стальным конем был хорошо сохранившийся до наших дней мотоцикл «Восход». Он до сих пор стоит в нашем гараже, но внук его почти полностью разобрал. В тот вечер я возвращался из села Утесного домой. С Уссурийском его объединяет прямое шоссе длиной в три километра. Никаких проблем возникнуть не должно было. Просто постоянно ехать прямо, пока не увидишь вдалеке первые уличные фонари города. Если вас интересует, что я делал в Утесном, то не забивайте свою голову всякой ерундой. Этот рассказ доведет вас до скуки. Обычные дела обычного человека. Теперь я часто думаю над тем, что этого могло и не произойти, если бы я дождался утра и только тогда выехал из села. Я выехал в четверть девятого. Успешно пересёк мост, воздвигнутый над рекой раздольной, он начинается сразу за Утёсным, и продолжал ехать дальше по дороге. По пути не проехало ни одного автомобиля, только фара моего восхода освещала непроницаемую темноту. Кветы занесло двухметровым слоем снега, а деревья за ними оделись в белоснежные одеяния. Снег валил тонкой пеленой, а потом плотными вихревыми потоками кружившими впереди, бьющими и колющими лицо. А я совсем один. Один. Несмотря на всю красоту, окружающую меня, все вокруг мне казалось враждебным. Даже деревья, растущие с двух сторон от шоссе, казалось, шевелились своими тонкими ветвями. Реву двигателя не удавалось перекричать вой ветра, несущего колючие снежные хлопья. Тогда я только и мечтал о том, чтобы побыстрее добраться до дома, где тепло и уютно. В такую погоду вообще лучше не выходить на улицу. На кой черт меня угораздило? А если мотоцикл подведет? Что тогда? Идти пешком совсем не вариант. За эти три километра в такую метель можно легко заживо замёрзнуть И оставить жену и дочь на самих себя. Вот я дурак. Руки начали неметь, несмотря на шерстяные рукавицы. То же самое случилось с носом и щеками. И тут я увидел человека в 10 метрах от себя, появившегося неизвестно откуда. В лучах фар возникла фигура на фоне ночной тьмы и снегопада, словно в тех фильмах, что смотрят мои внуки. В панике я резко вывернул руль влево, чуть не перевернувшись и не сбив незнакомца. Мужчине было около 40 Он был одет в коричневую куртку, меховые сапоги и шапку-ушанку. Он жалобно выл. Его колени тряслись. Я посмотрел ему в лицо. Такое чувство, словно он попал в ужасную аварию. Все лицо и шея были в запекшейся крови. Веки дергаются. Он смотрел на меня безумными глазами. Изо рта выходил пар. Пар. Я начал поддаваться панике. Хотел быстрее вновь сесть за мотоцикл и ехать отсюда подальше. Чувствовал, что от встречи с этим типом ничего хорошего ждать не придется. Так оно и вышло. Но я ведь не мог его оставить здесь одного, верно? Я коснулся его плеча. Легонько дернул. Он был явно не в себе. «Уважаемый», — сказал я, — «вам помочь!» «Да, да!» – завопил он, словно только что очнулся. «Помогите мне, прошу вас! Умоляю! Увезите меня отсюда!» Он положил мне голову на плечо и начал плакать. «Что с вами стряслось? Впрочем, неважно Садитесь позади меня!» Мне пришлось кричать, чтобы пересилить вой ветра. «Да, да! Спасибо вам!» Он поднял голову и указал на обочину рукой. И я увидел следы его сапог, проходящие сквозь сугробы в кювете и уходящие за деревья. «Там что-то есть в тех местах. То, что я обнаружил в лесу. Я стрелял в это, но не мог убить. Это не человек, но я не мог его убить». Мужчина начал хихикать, потом засмеялся и под конец закричал. Я не стал его успокаивать. И в тот момент, когда я завел мотоцикл и схватился за руль, из леса донесся долгий, полный ужаса вопль. Так, наверное, кричит женщина, которую режут заживо. В горле застрял комок. Только тогда я понял, что нахожусь здесь совсем один. Незнакомец не вменяем На него надеяться не следовало. И если со мной что-то случится то кто мне поможет? Когда меня найдут? Из леса вновь раздался душераздирающий вопль, нарастающий и убывающий, слившийся с воем ветра. Потом крик начал снижаться до басового звука. Вслед за этим раздался взрыв бешеного хохота. И потом воцарилась тишина. Только ветер леденил кожу и сердце. Борясь с ужасом, я тронул мотоцикл с места, и мы поехали. Незнакомец вцепился мне в шею, чуть не придушив. Он постоянно бормотал одно и то же. Я разрубил это на куски, а оно все равно не умирало. Голова говорила и смеялась, говорила и смеялась. Господи! Когда впереди появились огни домов, я немного успокоился. Мужчину я высадил на перекрестке улиц Ленина и Агеева и больше никогда его не видел. Приехав домой и, наконец, увидев свою семью, я полностью пришел в себя, думая, что все позади. Как бы не так. Утром в районе села Борисовского совсем рядом с рекой была найдена убитая молодая девушка. Убийца выпустил в нее несколько обоим и засунул в замерзшую дренажную трубу, перед этим расчленив ее. Милиция была в ужасе. Изверг сложил ее по кускам, словно стопку дров. Голову нашли в ста метрах от трубы, в кустах. Волосы испачканы кровью, из лба торчала рукоять серпа. Им, скорее всего, убийца и резал труп на куски. На лице девушки играла торжествующая улыбка. Документов при ней не было. А пока ведется опрос жителей Борисовки и ближайших кварталов Уссурийска. В то утро, прочитав газету, я ощутил дрожь. Неужели в тот вечер я подвез убийцу? Хотя почему, наверное? Так оно и есть. Чертов шизофреник полностью съехал с катушек и убил свою жену или дочь, или любовницу, или просто проходившую мимо девушку. Я должен был позвонить в участок и заявить об этом. Но что мне помешало? Страх? Или его слова? Я разрубил это на куски. Оно все равно не умирало. Голова говорила и смеялась. Говорила и смеялась. Господи! Или это все было только игрой его больного воображения? Почему-то мне в это не верилось. И не зря. Спустя два дня, когда труп его части отвезли в морг и восстановили, сложили, зашили, не знаю, как они это делают, тело исчезло со своего места. Той ночью, бесследно, из морга. Дежуривший в ту ночь врач говорил, что перед тем, как заметить исчезновение трупа, он слышал в конце коридора медленные шлепающие звуки шагов. Теперь я не уверен, что мужик оказался сумасшедшим. А если и был психом, то только из-за увиденного им тем снежным вечером. «Я стрелял в это, но не мог убить. Это не человек, но я не мог его убить». И ещё, как ему удалось в тот ледяной вечер добраться от Борисовки до самого Утёсного? Как? И зачем? Впрочем, уже неважно. Я до сих пор думаю о том, а вдруг одной безлунной ночью мой тогдашний спутник услышит стук или звонок в дверь. Странно, что стучат, а не звонят. А когда подойдет и спросит, кто там, услышит только молчание и вой ветра. Он откроет дверь и увидит, что он увидит. Окровавленный серп, зажатый в белую, как воск, руку, торжествующую улыбку на мёртвом лице или что-то похуже? А что, если оно должно прийти и за мной? Бред, конечно, ведь столько лет прошло, но всё же. Ведь я его подвёз, а свидетелей, как говорят в фильмах, убирают. Я, конечно, ни на что не намекаю, но...